Компания Ravencat и Давид Петросян представляют Shadowrun Dragonfall Вас зовут Аннабелли Вы бегущая в тени Деккер из Сиэтла И эта история про вас Бег по месте Харфелд Жизнь была прекрасна Простые заказы, своевременные платежи, надежная команда. Но дела пошли наперекосяк, и вам пришлось покинуть сеть. Распрощаться с прошлым и начать все сначала, на новом месте. Обещания больших возможностей и анонимности привели вас в свободный город Берлин, столицу изменчивого государства, грандиозного социального эксперимента корпорации тут действуют осторожно. Даже у великого дракона Лофвира не так много влияния в постоянно меняющейся властной структуре Берлина. Для опытной бегущей в тени идеальное место, чтобы исчезнуть и начать все сначала. А еще, так уж случилось, это родной дом Моники Шеффер, вашей давней напарницы по нелегальным делам. Это ваш третий бег с Моникой и ее командой. Час езды к востоку от Берлина – И вот вы уже стоите у входа в старое поместье, расположенное на холме с видом на окрестности. Работа стандартная. Взломать хранилище, захватить данные и уйти живыми. Платят немного, но работа есть работа. Пока команда собирается на инструктаж Моники, вы оглядываетесь. Окрестности безмолвны. Лишь легкий шелест деревьев нарушает царящую тишину Укрытая темнотой, ваша команда собирается возле бокового входа в старое, но еще крепкое здание поместья Ночь выдалась спокойной Но вы знаете, что это ненадолго Приятная иллюзия, которая исчезнет, как только раздастся первый выстрел Так, народ, послушайте Моника Шефер Вы знаете ее очень давно Видели, как она получала свой первый дата джек Теперь она лидер этой команды и чертовски хороший декер Ваши навыки декинга, может и хороши, но их не сравнить с тем, что умеет она Бег с Моникой, это как мастер-класс по взлому льда Времени в обрез ходим в поместье, проникаем в подвал, вскрываем хранилище, извлекаем данные и сваливаем На все про все 10 минут Пытаешься успеть домой на змей, говорит, дорогая Дитрих Шаман, ветеран команды Он улыбается и татуировки на его лице причудливо изгибаются в лунном свете В глазах Моники мелькает лукавство Может быть Сколько раз я тебе говорил, нельзя верить тому, что говорит дракон У тебя мозги сгниют от этого 3D мусора Моника усмехается Это познавательно Короче говоря, работенка проще простого Система безопасности простейшая Несколько охранников с автоматами. Если все пройдет гладко, они вообще не узнают, что мы тут были. Я прикрою тебя. Все как всегда. Моника снова улыбается и на этот раз немного задумчиво. Лунный свет освещает ее лицо под необычным углом. Как в старые добрые времена. Правда, Аннабель? Проще простого или нет, мы должны быть на чеку. Глори. Уличный самурай, вооруженная киберпротезами с выдвижными лезвиями. Ее голос холоден и беспристрастен, а движения спокойны. Может, это всего лишь обычные охранники? Но пули не станут слабее от этого факта. и Я могу подлатать вас, если придется, но лучше до этого не доводить. ребят расслабьтесь. Мы же профессионалы, помните? Моника скидывает руку и говорит через вмонтированный в запястье комлинк. На экране мерцает затемненное лицо. «Айгер, ты на позиции?» Комлинк потрескивает. Ответ звучит низко и мягко. Мягче, чем можно ожидать от тролля. «Подтверждаю. Линии сигнализации перерезаны. У меня отличный угол обстрела на служебный вход поместья. Когда будете покидать здание, путь будет чист». «Отлично. Спасибо, Айгер». «Просто делаю свою работу. Айгер, конец связи». Комлинк гаснет. Моника опускает руку и подмигивает вам. «Видишь? Мы профессионалы». «Ладно, хватит болтать. Нашему клиенту нужны данные. Значит, заберем их. Быстро, тихо и быстро». «Ты сказала «быстро» дважды!» Моника усмехается. «Змей говорит сегодня ночью». Глори приподнимает бровь. Слегка. «Я же говорила. Это познавательно. Забирай свои вещи и идем внутрь». Вы отворачиваетесь от Моники и ловко запрыгиваете в фургон. В одном из ящиков со снаряжением лежит старая кибердека, которая верой и правдой служила вам еще в Сиэтле. А, вот и где. Ваше предыдущее оружие пришлось выбросить после недавнего бега. Но новенький АК-97 скрашивает эту потерю. Еще вы берете с собой пару аптечек и выбираетесь из фургона. Следом за остальными вы осторожно крадетесь ко входу в поместье и тихо заходите внутрь. У вас были разные мысли о том, что ждет внутри. Но оказаться в музее среди этих вариантов не было. Владелец поместья может позволить себе сорить деньгами. Моника уверенно ведет группу сквозь зал. Пользуясь случаем, вы разглядываете экспонаты. Множество удивительно хорошо сохранившихся славянских артефактов. Полный скелет динозавра Терропода. Похоже, что подлинный. Сундук в витрине, украшенный инкрустированными панелями из искусно гравированной слоновой кости. Но по-настоящему вас заинтересовывает старая ваза, очень ценная на вид. Пока Моника открывает дверь, вы подходите ближе и разглядываете вазу. Снаружи она покрыта декоративными завитками, выполненными из ляписа и позолоты. А внутри красиво переливается всеми цветами, словно морская ракушка В глубине души вам очень хочется ее забрать Вы замечаете, что стекло выглядит ужасно хрупким Так, ваза, ты идешь со мной Только вы собираетесь разбить витрину, как вас останавливает Дитрих Его рука грубо сжимает ваше запястье Не очень разумно, Кляйны У нас есть задача, а перетаскивание огромной вазы в нее не входят. Дитрих скалится в усмешке. Разве что она каким-то образом входила в твои планы. Может, у тебя есть какая-то вазоориентированная стратегия, о которой я не знаю? Так мы могли бы отвлечь охрану, пока Моника проникает в хранилище данных. <связываю> Отличный план, Аннабель. Полностью поддерживаю. Но нам уже пора. Не будем заставлять остальных ждать. Дитрих кивает на открытую дверь, за которой уже скрылись Моника и Глори. Вы бросаете прощальный взгляд на вазу. Она выглядит заманчиво. Но забирать ее все такая же плохая идея. Ты будешь моей ваза. Это лишь вопрос времени. Вместе с Дитрихом вы входите в следующий зал. Кто-то явно не пожалел денег. В центре зала находится небольшой бассейн, посредине которого возвышается конная статуя. По периметру бассейна стоят мраморные колонны А поручни, похожие на лианы с шипами, ясно дают понять В этой воде купаться не положено Тем не менее, она прозрачная И вам на секунду кажется, что на дне что-то блестит Согласно данным, лифт должен быть севернее Вы подходите к дверям в следующий зал Моника знаками дает понять, что за дверьми охрана Вы с Глори встаете по обеим сторонам дверей Дитрих прячется чуть подальше, за массивным дубовым столом. Моника же приготовилась открыть двери и откатиться в сторону. И вдруг, когда на миг повисает тишина, вы слышите из-за дверей голоса. Моника криво усмехается и взламывает замок Входим Дверь резко распахивается И двое ближайших охранников тут же разворачиваются в вашу сторону Что за черт? Вижу нарушителей Рок-н-ролл Прятаться за небольшой статуей дракона оказалось очень удобно. Вы замечаете, что выстрелы не повредили ее, хоть в вас и стреляли. Интересно, из какого она материала? Все целы? Я в порядке! Меня не задело. Момент. Нужно почистить лезвие. Теперь вы можете спокойно разглядеть зал, в котором оказались. Несколько колонн поддерживающих свод. Античные статуи, выглядящие слишком целыми, чтобы быть антиквариатом. Несколько витрин со старинным холодным оружием. К печали или к радости они не пробуждают вас желания их взять. Огромная деревянная статуя слона в полный рост. Почему-то желто-коричневого цвета. И многочисленные диваны, расставленные без всякого смысла. «Вы хмыкаете» – болезненная симметрия предметов в зале говорит многое об оформителе. На руке охранника, который укрывался от ваших выстрелов за слоном, а затем там и умер, начинает мерцать Комлинк. Отряд один, что у вас случилось? Эй, Моника! В единое мгновение Моника оказывается рядом, достает из кибердеки какую-то мелкую деталь и прицепляет ее к Комлинку убитого. Ее руки порхают над клавиатурой и кажется, что она уже не здесь. На секунду вам кажется, что пальцы Моники растворились в воздухе. Настолько быстро они порхают. Но вот последний символ Видеон, и, видимо, услышав некое подтверждение, оператор с облегчением ответил «Принято! Конец связи!» Моника поднимается и делает приглашающий жест рукой На ее лице нервная улыбка «Еще бы чуть-чуть!» «Идите сюда» Вы с Дитрихом и Глори подходите ближе и замечаете, что за статуей слона находится лифт Судя по горящему огоньку, Моника уже его вызвала С мягким шумом двери открываются. Вы и команда заходите внутрь, а Моника нажимает кнопку. Пока все идет хорошо. Если стычка с охраной и подняла тревогу, то ее не слышно. Вы едете вниз в подвал поместья Харфолд. А я ей говорю, ты что курвотворишь? Ммм, mm, понятно. Награда ждет. Впереди хранилище данных. Лифт мягко останавливается, двери открываются. Вы выходите и оказываетесь в небольшом техническом помещении. Впереди массивная металлическая дверь. Дитрих бросает на нее взгляд и поворачивается к Монике. Ни хрена себе хранилище, Липхин. Больше, чем на схеме. На схеме нет даты. Сведения нашего заказчика могли устареть. Тем не менее, наша задача проста. Данные должны быть прямо за этой дверью. Время уходит. Моника проводит рукой по волосам, обнажая черный пластиковый кожух датаджека. Короткая прогулка по матрице, немного усилий, и эта штука откроется. Скоро вернусь. Крохотный динамик в комлинке Моники взрывается статическим треском. Это Айгер, все еще на позиции у поместья. Погоди, Моника, кто главный богатый в сети? Моника закатывает глаза. Дитрих пристально смотрит на дверь хранилища. Глори выглядит равнодушной и отстраненной. Похоже, она всегда так выглядит. Мы уже это проходили, Айгер. Ты больше не в КСК. Субординация и прочая хрень в тени — лишь пустой звук. Мне не нужны нормы и правила, чтобы управлять командой. В изменчивом государстве — те же принципы. Безбат меня от этих лекций, пожалуйста. Твоя политика не имеет с этим ничего общего. Тебе лучше привыкнуть к этому, дорогая Айгер. Айгер вздыхает. Слушай, это простой вопрос. Многолетний опыт подсказывает мне, что это важно. Может, я попробую взломать дверь? Моника улыбается, но отрицательно качает головой. Без обид, котик. Но это моя команда. И пока сетью будут заниматься я. Тогда тебе нужен заместитель. Нужен Моника. Назначь кого-нибудь главным и продолжим задание. Некоторое время Моника смотрит на экран в явном раздражении. Потом в ее глазах снова мелькает блеск. Она улыбается вам, когда говорит через Кумлинк. Ну хорошо, поступим так, как говорит Айгер. Пока я в сети, за все отвечает Аннабель. На мгновение наступает тишина. Затем из потрескивающего Кумлинка вновь раздается голос. Аннабель, мне не подслышалось? Ты оставляешься от главного новичка? Слушай, Айгер, ты просил решение, ты его получил. Это нелепо. Я понимаю, для тебя это всего лишь шутка, Моника. Но говорю тебе... Айгер! Дон Моники становится суровым Очевидно, она услышала достаточно Ты получила ответ Принято Изображение Айгер на Кумлинке мерцает, а затем исчезает Прости за это Айгер может быть упрямой Последствия военной карьеры Но она знает, что делает и хочет как лучше Без проблем Куплю ей выпить после дела и мы все обговорим Хорошо Навыки и опыт Айгер бесценны в этой команде Лучше бы выладили друг с другом Ладно, хватит болтать Закончим дело. Моника разворачивается к двери. Кибердека уже в ее руках. Напоследок она вам улыбается. Увидимся на другой стороне. Затем она нажимает кнопку, погружая сознание в киберпространство. А ее пальцы выбивают ритмичное стакката, на которое способны только опытные декеры. Внезапно тело Моники изогнулось дугой. А голова резко запрокинулась назад, мешая ужасному крику вырваться наружу. Мышечные спазмы, пульсируя, пробежали по ее лицу, а изо рта, сквозь стиснутые зубы, хлынул поток крови. Посмотрев вниз, вы увидели, как на пол упал кусок розовой плоти, кончик ее языка. В одно мгновение в комнате происходит сразу несколько вещей. Глори бросается к Монике, чтобы выдернуть кабель из ее дата-джека. Дитрих прыгает вперед, чтобы подхватить Деккера медвежьей хваткой в попытке сдержать конвульсии, разрывающие ее тело. Нечеловеческие крики Моники звоном отдаются у вас в голове. Вы едва слышите лязг, с которым у вас за спиной опускается массивная металлическая плита, блокируя лифт. Пока Глори держит голову Моники, вы хватаете кабель, соединяющий ее датаджек с кибердекой. Не колеблясь ни секунду, вы вырываете кабель. Из датаджека Моники поднимается облачко сизого маслянистого дыма. Воздух заполняют запахи обугленного мяса и озона. Вы и раньше видели повреждения от биологической обратной связи, но такого никогда. Вдруг Моника открывает глаза. Ее лицо сводит судорогой, меж губ сочится кровь. Взгляд сосредоточен. Она беззвучно шевелит губами, силясь что-то сказать. Вы оглядываете Монику. Ваших познаний в медицине достаточно. Все ясно, как день. Но принять случившееся от этого не легче. Ваша подруга перенесла обширный инсульт. Вы знакомы с литературой, посвященной повреждениям мозга после противодействия сетевому вторжению. Черный лед Обычно потеря памяти и психические расстройства Реже внутримозговое кровоизлияние Исходя из симптомов, у Моники сильнейшее кровоизлияние в мозг Это чудо, что она до сих пор жива Вы с ужасом осознаете, что ничем не можете ей помочь Моника, милая, что ты хочешь сказать? С большим усилием, медленно и мучительно, Моника размыкает челюсти Заполнившая ее рот кровь, течет по груди. Она издает хриплый, гортанный звук, похожий на слово. Моника закрывает глаза, собирая последние силы. С трудом, Моника снова открывает глаза и ловит ваш взгляд. В ее глазах вы видите боль, страх и что-то еще. Надежду? Внезапный спазм заставил Монику вновь приподнять голову. Она что-то мучит Потом ее голова опускается на грудь и заваливается на бок. Глаза смотрят в одну точку, на компьютерный терминал. Его экран мерцает мягким светом. Моника снова пытается заговорить, но слышен лишь протяжный, задыхающийся хрип. Она прекращает бороться... Лицо выражает смирение, а затем она умирает. Дитрих прижимает ее к себе, обаюкая на руках, словно больного ребенка. Вы буквально видите, как он погружается в пучину отчаяния. Моника, нет, нет, не может быть, этого не может быть. роли озвучивали. Анабель Ли Альяна Сырова. Моника Светлана Мажуга. Дитрих Игорь Шимакин. Глори Дарья Юренко. Айгер Первый охранник капитан Кот. Второй охранник Евгений Леутин. Оператор комплекса синобит. Рассказчик Давид Петросян. Перевод игры Dragonfall на русский язык осуществлен силами команды сайта Zone of Games. Особую благодарность мы выражаем товарищам Плантфару и Ред Скотине. Автор дополнительного текста Виктор Ворон. Консультант по вселенной Shadowrun Дмитрий Ефимов. Звукорежиссеры Иван Муравский и хога Художественные руководители Виктор Ворон и Нари Мортон. Организация записи Компания «Рэйвенкэт».